Алексей Федяров. Сфумато. Москва, Захаров, 2019 год. Категория 16+. Сфумато. С итальянского з а т у ш е в а н н о й буквально исчезающий как дым. Часть первая. 2032. Пролог. Школа стоит в парке. Если обойти здание или пройти сквозь него, через широкий холл первого этажа, попадешь на пригорок. спуск к реке. Лестница, что ведет к воде, массивная, мраморная, она расширяется к низу, и последняя ступень п р и в о д и т на небольшую террасу. Мрамор верхних ступеней ч ё р е н но чем ниже, тем светлее он становится. Терраса белоснежна. «Это важно — видеть цвет ступеней», — говорит учитель, когда ведет своих избранных к реке. «Чем выше ты поднимаешься, тем темнее твой путь. Поздняя осень, солнечно». и з м о р о лежит резким контрастом на верхних черных ступенях и легко искрится ниже на белых. В парке ярко от света, который падает сверху, и отражается о т ы н и я на траве. Из школы выходят юноши, их четверо, и три девушки. С ними мужчина, ему много лет, но никто не знает, сколько. Занятия закончились, и пришло время дышать у воды. «Скажи», — спрашивает он у одного из учеников, «что ты запомнил о населении кластера ЗФИ?» е е «Население 47 тысяч человек. Заселено пять островов архипелага. Хейс, Солсбери, Грамбелл, земля Александра и земля Георга», — отвечает высокий худой юноша. Светлые глаза его полуприкрыты, он смотрит на учителя. Лицо не выражает ничего, и невозможно понять, улыбается ли он вообще когда-нибудь. «Хорошо», — отвечает учитель и кутается в длинный темный плащ, словно ему зябко от этого взгляда или от воздуха. что ближе к воде начинает холодить особенной, влажной стужей осенней реки. Снизу школа кажется совсем небольшой. Черепицы на ее крыше, что немного ниже верхушек деревьев вокруг, тоже блестит инием. «Дышите», — говорит учитель. «Воздух холоден, он меняется каждый день, но это ваш воздух». Ученики молчат. От воды поднимается пар, его струйки почти не видны. Это не туман, это замерзающая влага, а вечером, если замереть... можно будет услышать, как на поверхности воды потрескивают, зарождаясь кристаллы льда. «Скажите, учитель», — вдруг тихо говорит ученик, — «а почему в кластере ЗФИ так много людей?» «Много?» — переспрашивает учитель, и поперек его лба возникают две морщины. Возникают и тут же сглаживаются. «Даже если не считать родившихся там, мне кажется, что это много», — рассеянно проговаривает ученик, уже не спрашивая. «Он понимает, что ответ должен будет найти сам». Учитель думает, смотрит на избранного. Немного или много. Подумай, верны ли это категории для тех, кто идет вверх по черно-белой лестнице? Солнечный луч делает морозное дыхание видимым и раскрашивает его в цвета радуги. Да, если ты еще различаешь цвета ступеней, отвечает вдруг ученик.